Глава 31. Аврора. Это был глубокий культурный шок. Я сидела в салоне автомобиля у здания ЗАГСа и никак не могла поверить, что это все реально. Роберт действительно привез меня жениться. Когда утром, счастливая, я уезжала к себе домой, такой каверзы совсем не ожидала. Мне даже в голову не могло прийти, что этот харизматичный Годзилла решит сегодня на мне жениться. Да так оригинально, что не подобрать слов. Я поспала всего пару часов, опроснулась, отдохнувшая, словно всю ночь сладко спала. С глупой, влюбленной улыбкой на лице я собиралась на работу, краснее, когда в памяти всплывали некоторые моменты прошлой ночью. Мне хотелось выглядеть для него по-особенному в тот день, потому что глупо было не признать, что я влюбилась как школьница. На работу не ехала, а летела, словно у меня за спиной выросли крылья. Даже работа в тот день спорилась, клиенты приходили как на подбор, милые, вежливые, Одиночка тактично не спрашивала, почему у начальницы столь одухотворенное выражение лица. Наверное, она и без слов все поняла. Ничего в груди не ёкнуло, даже когда Роберт появился на пороге кофейни в белой рубашке и голубых джинсах, изменив своему любимому спортивному Стилю. А потом нужно было отдать должное Багрову, забалтывать он умел, как никто, и, судя по тому, что мы оказались в ЗАГСе, действительно не шутил. А я, я влюбилась, отрицать это просто глупо. Но брак — это слишком серьезно. Озвучила я свою последнюю мысль. «А я тут перед тобой шутки шучу», — нахмурился Роберт. «Рори, я не в том возрасте, чтобы так развлекаться». Сказал человек, который украл кактус. Пробурчала я, делая пальцами кавычки в воздухе. А потом убегал от несуществующей полиции по всему городу. После моего последнего заявления пара, сидящая впереди, оживилась. «Дядька просто не такой креативный, как я. И не подготовился, а я тебе настоящую полицейскую романтику хотел организовать». А виновата пробубнил Артур, преданно заглядывая в глаза своей крошечной супруги. «Так это семейная?» – озарила меня. «Угу», – тоскливо кивнула Марина. Малин «Малинка, я тысячу раз уже извинился!» Самым покаянным видом продолжал Артур. А я умилилась. Невозможно было не улыбнуться при виде высокого, крепкого, невероятно красивого парня, который называл свою жену Малинка. И как виноватый кот лостился к ее рукам, наплевав на свидетелей. Ему было все равно, что подумают другие. Его волновала лишь его Малинка, у которой он, видимо, до сих пор вымаливал прощение за старые грехи. «Я сейчас тебе дам, не такой креативный!» Включился Роберт. «Что есть, то есть!» Хитро улыбнулся Артур, явно нарываясь на гнев дядюшки, и первым вышел из машины. За ним вышла Марина, а мы с Робертом остались наедине. Багров-старший подумал, открыл дверь, вышел на улицу и бухнулся на одно колено прямо у открытой двери. Выудил из кармана кольцо и протянул мне. «Выйдешь за меня, Аврора Аристарховна. «Немедленно встань, пол грязный!» Выпалила я, прежде чем подумать. Роберт опустил голову и вдруг весело рассмеялся. «Не встану, пока ты не скажешь «да».» Полушутя пригрозил он. «Это шантаж и принуждение». «Да, только встань, очень прошу». Роберт просиял так, что у всех прохожих немного слепило, водрузил мне на палец кольцо и помог выйти из машины. Кольцо я не рассмотрела, только краем сознания отметила, что оно идеально подходило по размеру. И пока я снова не начала бурчать, меня быстренько подхватили за талию и повели в здание ЗАГСа, которое по случаю буднего дня было почти пустое. У входа нас ждал крупный мужчина с теплой улыбкой на губах, который был очень похож на Роберта и Артура одновременно. Такой же шкодливый взгляд с чертинкой, крупное телосложение, темная густая шевелюра и богатырский размах плеч. «Я Давид!» Мягко представился брат моего жениха, аккуратно протягивая мне ладонь. «Аврора!» Выдохнула я, пожимая его руку кончиками пальцев. «Очень рад, пойдемте. И мы пошли. Я все еще продолжала внутренне метаться. Роберт, наоборот, целеустремленно шел вперед, а сладкая парочка студентов, обнявшись, замыкали шествие. «Роберт!» «Давай поговорим», – прошептала я. «Пришли», – объявил Давид, открывая перед нами дверь церемониального зала, где уже стояла и улыбалась во все 32 женщины примерно 40 лет. Заиграла музыка, а Роберт вдруг повернулся ко мне, притянул к себе за шею и сладко поцеловал. «Обещаю, что ни единого дня ты не пожалеешь о том, что сказала «да». Проникновенно прошептал он мне в губы. Я посмотрела ему в глаза и увидела то, что никогда не видела ни в одном взгляде, обращенном на меня. Теплоту, заботу и что-то такое, что заставляло сердце биться в два раза чаще. То, от чего ноги ослабли и подогнулись, а в горле пересохло. Только Роберт Багров умел смотреть так. Дикая смесь из эмоций, на поверхности которой горел огонь. Этот мужчина знал, когда стоит шутить, а когда нет. Мгновенно улетучился весь флёр несерьезности, Опадая шелухой к ногам. Осталась только твердая решимость довести начатое до конца. Та часть мозга, которая отвечала за логику, вдруг активизировалась и не нашла ни единого аргумента против. Сердце, испуганной птечкой, трепетало в груди, а во мне вдруг проснулся давно забытый дух авантюризма. А Роберт продолжал заглядывать мне в глаза, преданно, с такой теплотой и любовью, что я словно наяву видела, как тает лед в груди. И где-то на уровне инстинктов я знала, что он не врал. Не в тот день, когда я была у него в гостях, и он обещал, что никогда меня не обидит. Не сегодня, на пороге церемониального зала. С Робертом любое событие, даже самая обыкновенная вечерняя прогулка, становилась незабываемым, не банальным, не таким, как всегда. Он умел раскрашивать свою жизнь, а теперь и мою, не утомляя себя рамками приличия. И я робко, почти незаметно кивнула. Роберт выдохнул, а я только в тот момент осознала, что он не дышал, ожидая моего окончательного решения. Появилась мысль, что если бы я отказалась, он не стал бы принуждать. Возможно, и вероятнее всего, завтра утром он бы просто собрал мои вещи и перевез свою кибитку от царских утех, но это детали. Просто этот невероятный мужчина не умел проигрывать, вполне заслуженно. Мы медленно приблизились к арке, где нетерпеливо переминалась ноги на ногу женщина. Дорогие жених и невеста, мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания. Облегченно выдыхая, заговорила регистратор в микрофон.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 «Я хотела бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным? С открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и по доброй воле вы заключаете брак? Прошу ответить вас, жених». «Да», — твердо отчеканил Роберт. «Прошу ответить вас, невеста». «Моя робкая, едва слышная «да». «Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами». Продолжила женщина, подвигая к нам нарядную папку с документами. Роберт первым поставил подпись и трясущейся рукой передал ручку мне. Я пробежала глазами по бумагам и пробурчала. «Почему я Багрова?» «Потому что это моя фамилия, Рори», — тем же тоном ответил Роберт. «А ты выходишь за меня замуж». «И что? Может, я хочу оставить свою фамилию?» — уперлась я. «Рори, моя жена будет носить мою фамилию». Отрезал Багров. «Да ты представляешь, сколько документов мне придется поменять!» Взвыла я. Лицо регистратора выражало всю мировую скорбь. Уверена, что так оригинально на ее веку еще никто не женился. И вряд ли кто-то из молодоженов устраивал разборки прямо на регистрации, выясняя, кто берет чью фамилию. «Я сам этим займусь. Или вот арт организуем?» Быстренько делегировал проблему Роберт. «При че тут арт?» Правильно возмутился племянник. «Ты юрист». Нашел железный аргумент мой почти муж. «Я опер!» Артур встретился взглядом с любимым дядюшкой и тут же поправился. «Займусь!» «Займется!» Обрадовался Роберт, переводя взгляд на меня. да я помогу. Вдвоем мы тебе все быстренько поменяем». «Ну да, твоя харизма не на такой способна в женском коллективе». «Рори, автограф оставь. Я буду ругаться только со своей законной супругой до конца наших дней. Не женатым я этот ревнивый произвол, терпеть не готов». Регистратор хмыкнула, а я завелась, а быстро подписала документ, отодвинула папку и не успела оглянуться, как меня прижали к твердому телу и снова поцеловали. Я закинула руки ему на плечи, отвечая на поцелуя, когда Роберт отстранился, прошептала ему в губы. «Больше никакой харизмы и дамочек вокруг тебя». Рори, я настолько твой, что ты на мне табличку можешь повесить. Собственность Авроры Аристарховны Багровой. Я буду ее с гордостью носить и всем хвастаться». Серьезно пообещал Роберт. Нехотя выпустил меня из объятия и достал из кармана еще одну бархатную коробочку. Открыл ее, и на свет божий показались обручальные кольца, по ширине больше напоминающие браслеты из тонкого золота. Вредина внутри меня пыталась язвить, и не нашел ли он еще шире и заметнее. Но я промолчала и покорно надела кольцо ему на палец, с удовольствием подставляя руку, чтобы и он надел мое на меня. Объявляю вас мужем и женой! Можете поцеловаться! Радостно выдохнула регистратор. И мы целовались. В торжественном зале, по дороге к машине и пока Артур вез нас куда-то, не стесняясь никого, словно мы оказались совсем одни в этом мире. Я прислушалась к своим ощущениям и поняла, что мне легко и спокойно. В груди разливалось блаженное тепло, а чувство полета только усиливалось. Судя по взгляду Роберта, им овладели те же эмоции. Нас привезли куда-то, помогли выйти из машины, трижды напомнили, что нас ждут, потому что мы не могли оторваться друг от друга. Наконец, Мы выбрались на свет божий. Роберт хотел меня куда-то отвезти, но я остановила, перехватив его за руку. «Что, Рори?» «Напрягся он. Я хочу тебе кое-что сказать. Замялась я. Я знаю, что я не идеальна и много бурчу и язвлю, но там, Заксе, ты обещал. Я тоже хочу пообещать тебе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы ты ни дня не пожалел, что мы поженились». Сказала и смутилась. Отвела взгляд, закусила губу и пыталась отдышаться, потому что от неожиданного признания закружилась голова. «Аврора, я готов слушать твое бурчание и спорить с тобой до конца своих дней. Я не собираюсь тебя менять. Пожалуй, только один момент». «Какой?» «Все сама закончилась, Рори. Теперь у тебя есть я, а у меня ты. Пойдем, нас ждут».